«Рынок. Артанс. Не дождавшись полной остановки, я крепко обхватываю пепена и выскакиваю с проклятой кареты, как горноста из капкана, даже не побеспокоившись о багаже. Пусть кучер сам его выгрузит и сделает с ним все, что ему заблагорассудится. В клочья порвет кружева, каблуком башмака втопчет в землю по брекушке. Мне все равно». Я взбегаю на крыльцо и врываюсь в вестибюль, куда, к моей огромной досаде, тотчас является домоправительница. Должно быть, до нее донесся с улицы грохот экипажа Депиза. «Мадам?» — вопрошает она, изумленно разевая рот при виде моего унылого одеяния. Я молча прохожу мимо нее. «Мадам, с вами все в порядке?» Как обычно, этой женщине всё нипочём. Я слышу, как она тащится вслед за мной, хотя бегом поднимаюсь по лестнице. Повернувшись к ней лицом, я выкрикиваю, чтобы прогнать ее раз и навсегда. «Оставьте меня!» Мои слова отрывисты, как стук гвардейской пики по окну кареты, безапелляционны, как свист гильотины. Все мои усилия сосредоточены на том, чтобы добраться до спальни. Я запрусь в ней, прежде чем меня увидит кто-нибудь еще. Затем мне в голову приходит новое соображение. Не задерживаясь у двери своей комнаты, я мчусь по коридору в башню и одним махом взлетаю по винтовой лестнице. Мне требуется время, чтобы разработать план и место, где я продумаю его в относительной безопасности». Войдя в комнату камеристки, я благодарю Господа за то, что у этой девицы, знавшей, что она не вернется, хватило ума оставить ключ в замке с обратной стороны двери. Эта мысль заставляет меня на секунду окаменеть. Не отрицаю. Взяв с собой камеристку и использовав ее в качестве защитной дымовой завесы, я думала прежде всего о себе, но ведь заодно пыталась помочь ей. Можно ли надеяться, что власти отпустят ее, когда обнаружат, что арестовали не того человека? Пепен извивается у меня на руках, прогоняя тягостные сомнения из моих мыслей. Я бережно опускаю его на кровать и заклинаю вести себя тихо. С негромким лязгом, повернув ключ в замке и неподвижно замерев у двери, я прислушиваюсь к шуму на нижних этажах и молюсь, чтобы никто из прислуги не заметил, как я сюда поднималась. Но одной из запертой двери недостаточно. Надо придвинуть к ней что-нибудь, чтобы быть совершенно уверенной в том, что сюда никто не войдет». Я выпрямляюсь, окидываю взглядом комнату и застываю, как вкопанная, похолодев от ужаса. У противоположной стены вздымается какой-то огромный предмет, накрытый белой тканью, в два раза выше меня, он вполне мог бы сойти за матушкин вольер. Я собираюсь духом, подхожу к этой громаде и срываю с нее покров. Оказывается, это всего лишь платяной шкаф. Если мне удастся передвинуть его через всю комнату и припереть им дверь, сюда точно никто не прорвется. Я подступаю к шкафу, но еще не попытавшись сдвинуть его с места, замечаю комод, который находится гораздо ближе к двери. Пожалуй, лучше использовать его, а сверху нагромоздить какие-нибудь вещи, чтобы соорудить временную баррикаду». Справившись с комодом, я осматриваюсь, прикидывая, чтобы еще привалить к двери. Ставлю на комод стул, а сверху складываю все, что попадается под руку. Остановившись, чтобы перевести дух, я с удовлетворением обнаруживаю, что сооруженная мной баррикада закрывает не только дверь, но и большой участок омерзительных обоев, хотя и недостаточно большой. Мой взгляд упирается в сценку, которой я в прошлый раз не заметила. На ней изображен какой-то грязный рынок и поставленные одна на другую круглые птичьи клетки. В этих клетках теснятся птицы, просунувшие между прутьями раскрытые клювы, словно им не хватает воздуха. Здесь также изображены двое мужчин, заправляющие этим омерзительным предприятием. Один вынимает несчастных пленниц из клетки, туго связывает их у себя на колени, а потом передает компаньону, который, высоко подняв топор, по очереди отрубает бедняжкам головы. Обезглавленные птицы носятся у них под ногами». Эти мужские фигуры с обоев в Версальской спальне, и я сразу узнаю их, потому что невозможно не узнать эти лица, искажённые свирепым восторгом. Сегодня я уже видела их, живых, воплоти. Они стояли перед окнами кареты депиза. Я закрываю лицо руками, пытаясь вытеснить из памяти этот ужас и сдерживаю рвущийся из груди крик. Мне хочется начать лупить по проклятым узорам, чем попало, слышать, как трещит рвется бумага, глядеть, как отделяется она от стены. Но я не могу. Шум меня выдаст, и игра будет проиграна. Разрабатывать новый план, пока под грубым крестьянским чепцом зудит голова, я не в силах. Как же мне надоела эта тряпка! Я срываю ее и бросаю на пол, потом нащупываю подушечками пальцев длинные пряди по краям почти лысой головы и выдергиваю их. Тут, на фабричном дворе, кто-то громогласно выкрикивает мое имя.